Глава 15. Смоченные дождем и схваченные морозом бураки не поддавались вилам. «Ситуация осложняется, братцы», — говорил по этому поводу Матякин. «Мы катастрофически рискуем лишиться баланды». «Но», — продолжал он, — «чем хуже, тем лучше». «Как думает комиссар, почему?» — обращался он к Устинову. «А потому», — отвечал он же, что мы должны отстать в выгрузке ото всех и остаться одни на этом составе. Эта мысль была ценная, и ее приняли без обсуждения. Постепенно вагоны пустили. Холод подгонял заключенных, и они торопились выполнить свою норму. Ко времени заводского вечернего гудка лишь через два вагона от Матякинского копался в бураках еще дед с двумя своими внуками, сидящими в тюрьме вот уже шестой месяц за укрывательство бежавшего из лагеря пленного. Их не следовало опасаться, народ был свой. В вагоне Сергея полный угол был еще завален бураками. — Я отправляюсь на рекогностировку, — доложил Матякин и прыгнул из вагона. Быстро оглядываясь, он начал разрывать бурт, готовя место. Вечерние сумерки застилали двор завода, пламя костров, разложенных конвоирами, блестело ярче. Матякин лег вниз лицом, давая понять, что его миссия окончена. Пожав Сергею локоть, прыгнул к нему и устинов. Сергей лихорадочно орудовал вилами, забрасывая бураками беглецов. Мерзлые свеклины стукались о спины, и головы лежащих, постепенно образуя над ними сплошной покров. Вот-вот по двору раздастся свисток по строению. — Успеть бы, — шептал Сергей. Спрыгнув в бурт, принялся руками равнять его, придавая естественный вид тому месту, где лежали Матякин и Устинов. Поронзительные переливы свистка настигли Сергея по четырехосным вагонам. Вцепившись руками в болты и обхватив коленями дрожащие тросы, ждал он, когда звякнут буфера, вывозимых с завода порожних вагонов. Было тихо до звона в ушах. Лишь со станции катились редкие вздохи паровоза, да ровный шум цеховых машин полз по двору. Прошло минут десять. Конвоиры, не досчитав трех заключенных, бросились по буртам, вагонам, закоулкам. Каждый вдох и выдох Сергей укладывал в четырнадцать ударов сердце. Во всем теле ощущались торопливые толчки, а от холода пальцы неприятно дергались, толкаемые взволнованной кровью. «Крепись, лейтенант! Может быть, это последнее?» Пучком ржаной соломой качнулся луч ручного фонаря под соседним вагоном. Вот он уперся в колесо и, как развеянный ветром, разослался за вагоном, а, растая в пространстве, снова родился под животом у Сергея. Конвоир лезет один. Изредка бормоча что-то непонятное. Он тяжело дышит от неудобной позы. Может быть, это последнее. Вдруг свет вздрогнул, погас, потом вновь брызнул и остановился где-то в ногах у беглеца. Сергей глянул туда и увидел освещенный фонарем грязный кусок портянки, свесившийся с клумбы. В этот же миг конвоир вскрикнул и кубарем выкатился из-под вагона. Отбежав к бурту, он закричал испуганно и радостно. «Чинай! Чинай!» Сноска. «Сюда! Сюда!» Литовский. Оброненный им фонарь желтым удивленным глазом уставился в пол вагона. Соскочив с тросов, Сергей отбросил его ногой и, выпрямившись, пошел к конвоиру. Тот, бормоча проклятия или молитву, полез на бурт, скользя и падая на обледеневших бураках. Сергей ожидал большего. Может быть, только двадцать шесть мерзлых свеклин... Было раскрошено его голову, спину, грудь. Не больше одного бурака израсходовал на Сергея каждый эсэсовец. Не дал начальник конвоя. Пойманный должен был еще кое-что сказать. «Но что придумать о ребятах?» — спрашивал себя Сергей и вспомнил, что минут за десять до того, как Матякин начал разрывать бурт, с завода ушла первая послеобеденная партия порожняка. Но... «Кур-дорду!» Сноска. «Ну, где еще двое?» «Литовский». «Уехали под вагонами. Теперь далеко. Это ведь русские люди». Начальник конвоя, приказав вести заключенных, с четырьмя эсэсовцами бросились на станцию. Два конвоира вели отдельно Сергея, поминутно доставляя себе удовольствие пырять стволами винтовок в его ребристую спину. В канцелярии Сергея допрашивал сам начальник тюрьмы. Это был еще сравнительно молодой немец с подстриженным ежиком, волосами и подвижным, нездоровой бледности лицом. — Почему бежал? — Это мое право. — Ты сейчас увидишь свое собачье право. — Знаю. Твоя постыдная обязанность. Больше вопросов не было. Переходя двор, Сергей был убежден — что идет в экзекуторскую. Но надзиратель повел его за угол тюрьмы. В небольшой пристройке к стене тюрьмы помещалась кузница. В углу у горна зазвенела охапка ржавых цепей. Выбрав одну, кузнец-заключенный стал ладить ее к ногам Сергея. В тридцать девятые потекли нудные минуты. Возвращаясь вечером с работы, Сергей, гремя цепью, влезал на нары и, упершись неморгающими глазами в потолок, ожидал поверку. Цепь уничтожила последнюю надежду на побег. Восемь однокамерников Сергея в молчании и тоске коротали вечера. Проходил ноябрь. Неимоверно низкое небо придавило поневежес к набухшей водой земле Грязные лохмотья туч царапали гноящиеся по утрам дровяным дымом култышки труп. А простоволосившиеся деревья притюремного парка скулили свистом веток о запоздавшей зиме и в своей теперешней никчемности и унылости приходились сродни заключенным. Ржавые браслеты грызли щиколотки Сергея. Полутораметровая тяжелая цепь, подвязанная веревочкой к брючному поясу, чтобы не волочилась, натирала до боли колени, утомительно позванивая кольцами. На пятый день, после того, как из тридцать девятой камеры Матякин навсегда унес перезвень губных вариаций, а Устинов умную задумчивость и серьезность, девять человек серыми стуканами стыли у стены, ожидая свистка к отбою. Под очащенное дыхание девяти человек вдруг осклабилась железная дверь камеры, и в ее зеве раскорячил ноги надзиратель. «Попов! Куликов! Приготовить вещи! Русиновский! Приготовиться в кузницу!» Громыхнув цепью, Сергей подошел к нарам и закатал валиком постель и халат. В одном из поднем белье, заломив руки, сидели тесно прижавшись один к другому четыре человека. Теперь с вошедшими смертников было семеро. Глаза каждого казались дегтисто-черными, зерна зрачков были неправдоподобно велики, распираемые предсмертным осмысленным ужасом. Мысль, что вот уже завтра их не будет в живых и никогда потом, кидала людей то из угла в угол, поодиночке, то в одну тесную кучу. До крови грызли руки, пальцы воровали пряди волос. Но нет, это не сон. Это быль и явь. Это неумолимая правда, как вот эти желтые цементные стены и стальные двери камеры. Измучив конец тела, мысль о смерти на минуту притуплялась, терялась в веренице других, ей уже вызванных. Вот он сидит, смертник, тихо уставившись черными глазами в угол камеры. По судорожно сжатому рту его скользнула чуть уловимая улыбка. Что ж, Он вспомнил почему-то май, что был пять лет тому назад. Тыквы куполов, новодевичьего монастыря, дорези в глазах, горели тогда в лучах, нехотя уходившего за воробьевы горы солнца. Таня, тогда еще Татьяна для него, шла вся голубая. Платье, лента в русых косах, глаза у самой стены монастыря он рассказывал ей что то очень простое и обычное и студенческой жизни но тогда оказавшееся ему интересным и особенным они оба искренне и весело смеялись и конечно не над тем что он рассказывал просто хотелось тогда смеяться прыгать и посылать воздушные поцелуи через москву реку всем карнизом цехов дорхимзавода потом сын вова потом война потом плены ергался замечтавшийся смертник вскакивал на ноги стягивал в ворот посконный нательной рубахи до хрипоты до пепельного налета на лице в середине ночи часа за три до времени расстрела четырех часов пятнадцати минут не выдержал один изобречной семерки сняв кольцо и он яростно начал разрывать их на части Затем, связав из кусков длинную ленту, дико прыгнул на Нара и замотал один конец за свисающее с потолка кольцо, другой за шею. Никто не мешал самоубийце. Зачем? Подогнув ноги, он резко опустился, и скрежет зубов и хрип горла вытолкнули синий клубок пены на волосатый подбородок. Закинув руки за голову, Сергей ходил по камере, Нет, теперь уж ничего, ничего нельзя было сделать. Оставалось последний раз прошагать мысленно свои двадцать три года. Нет, в прошлом все было как надо, иначе он и не мог. Только так, как было и должно быть. И только обрыв этой немноголистной повести нелепой. Без подписи, без росчерка